Исследование о тимьяне и похоронных конторах. Большую часть своей жизни я трачу на мелочи. Крошечные порции реальности, подобные щепотке специй, в рецепте сверхсложного блюда, приготовление которого занимает два дня, а то и дольше. Не одна щепотка, а чуть больше, и выступаете на кривую дорожку. О двух щепотках не может быть и речи. Они уничтожат ваше блюда Заказывайте хот-доги. Приведу пример. Вчера вечером я шел мимо похоронной конторы, и там не горел свет. Никогда раньше я не видел, чтобы ночью в похоронной конторе был погашен свет. Я вздрогнул. Знаю, нет такого федерального закона, чтобы в похоронных конторах всю ночь горел свет. Но в моей реальности подразумевался именно такой порядок. «Очевидно, я ошибался. Я думал об этом, шагая своей дорогой. Эта мелочь не давала мне покоя. Значит, в похоронной конторе никого не было дома, а если кто и был, его не интересовало, зажжен ли там свет или же он просто счел, какая разница».